При изучении греческого театра надо помнить и о догреческих, и о игейских, особенно критских и микенских театрально-зрелищных действиях. История этих действий насчитывает 1500 лет. Но мы не будем подробно останавливаться на первобытной драме, которая сопровождается собой почти всякое обрядовое действие в первобытном обществе и которая ещё не выделилась из общих трудовых процессов, магии и быта. Греческий театр действительно развивался с глубочайшей древности на основе народных трудовых и обрядовых игр, а также игр земледельческих и охотничьих. Однако драма как самостоятельное художественное произведение зародилась только в Греции, ведь драма предполагает большую самостоятельность человеческой личности и столкновение личности между собой, равно как и конфликты этой самой личности с природой и обществом. Он должен был прийти на помощь этой самой зарождавшейся личности, культ бога, который по выражению Гомера веселил бы людей. Это должен был быть бог, культ которого пробуждал бы в человеке все его творческие начала, помогал бы человеку осознать свою личную автономию от власти и традиций рода и племени. Таким богом и стал Дионисий в эпоху развития греческой демократии. Дионис на эллинском Олимпе божество довольно позднее. У Гомера этот бог упоминается довольно редко. Он не в центре действий, не в самой гуще событий мира. Но уже Гомер указывает, что Дионис радует людей. Именно с возникновением культа бога Диониса и появляется тот греческий театр, который оставил неизгладимый след во всей истории западноевропейской культуры. Многие историки античного театра указывают на то, что само древнейшее слово театр применялось к культу Деметры и Диониса. главных божеств древних злаков и винограда. Сначала это слово обозначало место культурных собраний в честь Деметры и Диониса. Позднее, во второй половине VI века до нашей эры, слово "театр" обозначал место собрания граждан в городах Греции, присутствовавших на выступлениях мастеров хоровой лирики и на драматических представлениях в дни, установленных в 534 году до нашей эры, празднеств великих Дионисий. Отдельная личность возникшая из рода и противопоставившая себя ему, наконец побеждает и начинает господствовать над ним. И огромную роль здесь сыграл оргиастический культ бога Диониса. Фридрих Ницше, будучи по образованию классическим филологом, в своей первой работе Рождение трагедии из духа музыки выскажет идею о двух взаимно противоположных началах во всей западноевропейской культуре. Это начало дионисийское, экстатическое, эгиа стихическая и рациональная и аполоническая рациональная светлая понятче всё многообразие культурных феноменов сводится к двум типам противоположным по природе своего рождения подобно тому как различая физиологических состояний сна и бодрения рождают различные виды грёз через человека-творца проявляются противоположные образы мира обуславливающие наличие в культуре двух начал аполонического и дианесийского Именно с этой двойственностью связано поступательное движение культуры, как рождение стоит в зависимости от двойственности полов при непрестанной борьбе или шпериадически наступающем примирении. По данным истории, в VIII веке до нашей эры культ Вакха из Фракии через Фисалию и Факиду проник в Элладу. Началась, по мнению Чежевского, самая настоящая психическая эпидемия. Дионисийский восторг и эргаизм по самой своей природе разрушал всякие перегородки между людьми ломал представления о норме и правилах поведения этот экстатический оргиастический культ поражал воображение тогдашних людей они испытывали какие-то припадки абсолютной свободы от всех возможных авторитетов вечно умирающий и вечно возрождающийся бог манил их к себе в вакханке и вакханты воображали себя богом и в своём состоянии экстатического опьянения несли лишь разрушения. Согласно одному из мифов, именно обезумевшие в Акханке и разорвали на части легендарного певца Арфия. Во время подобных празднеств вырывали с корнем вековые деревья, и ана толпа бродила по всей Аллади, уничтожая всё на своём пути. Главная цель оргий заключалась в доведении всех присутствующих до экстаза и ступления, то есть до такого состояния, во время которого человек становится вне себя. познавая блаженство внетелесного существования. Для этих целей пользовались безостановочной и головокружительной пляской до полного изнеможения, вдыхая смолистые курения и опьяняясь вином. В дальнейшем аргеистический культ вакха был подвергнут значительным изменениям. На смену древнего инстинктивного порыва явились выборное начало и изоляция культа, что заметно сократило его распространение. Как пишет французский культуролог Жерар Француз, культ Диониса, бытовое насилие перешло в его эстетический вариант и родилась таким образом трагедия. Рене Жерар Насилие и священное. К этому способствовало и дальнейшее развитие демократии в греческом обществе, в результате чего произошла глубокая дионисийская реформа среди всех олимпийских богов старой родовладельческой аристократии. И постепенно Дионис стал восприниматься не иначе, как сыном самого Зевса. что было немыслимо ещё при Гамеле. Именно рабовладельческая демократия оказала мощную социальную поддержку этому культу. Так при афинском тирании Песистрате, ненавидившем родовую аристократию, в VI веке до нашей эры был утверждён праздник великих Дионисий, и именно при Песистрате была поставлена в Афинах первая трагедия. Но чтобы разыграть первую трагедию, надо было построить для этой цели сам театр. Именно стены античного театра и были тем инструментом, с помощью которого буквально переплавляли животные страсти оргиастического культа в явление искусства. Структура трагедии. Трагедия начиналась с пролога, под которым надо понимать начало трагедии до первого вступления хора. Первое вступление хора это парод. А греческий это и значит вступление, проход. После парада в трагедии чередовались так называемые эпизодии. Это были диалогические части и стасимы, стоящие песни хора, то есть когда хор находился в неподвижном состоянии. Заканчивалась трагедия эксодом, исходом или заключительной песней хора. Первоначально спектакль представлял собой песни и танцы в исполнении хора. Позднее в действие был введён актёр, который вёл диалог с предводителем хора корефием. считается, что первым автором, который использовал актёра в 534 году до нашей эры, был Феспид из Иракии. Затем появились вторые и третьи актёры. Они играли по нескольку ролей. Постепенно диалог между актёрами стал наиболее важной частью драмы, а хор только комментировал события. Литература Древнего Рима, особенности греческой и римской литературы. Основной общей особенностью обеих литератур является, по мнению Лосева, то, что они вырастают на почве двух первых общественно-экономических формаций человеческой истории и поэтому весьма близки к земным потребностям человека и лишены того нематериального, исключительно духовного или, как говорят, спиритуалистического характера, которым отличается литература Средневековья. Для обеих античных литератур последней и окончательной реальностью является объективный космос, одушевленный, но обязательно материальный и чувственно воспринимаемый. Все их демоны, боги, являются порождениями земли, и им свойственны любые порохи, слабости и даже злодеяния, что и самым обыкновенным людям. Этот земной характер отличает обе античные литературы, какие бы различия мы в них ни находили. Другой общей их особенностью является то, что они проходили одинаковые периоды социального развития. В Риме была своя общино-родовая формация, создавшая обширную устную словесность. Общино-родовая формация переходила в рабовладельческую, а рабовладельческая, так же как и в Греции, была сначала республиканской, а потом в результате больших завоеваний стала военно-монархической, императорской. И рабовладение было здесь сначала мелким, простым и непосредственным, а потом стало крупным и весьма сложным, для чего понадобился огромный административный аппарат империи. Но обе эти особенности, общие двум литературам, получают свой конкретный вид только при учёте различий той и другой литературы. Литература периода гражданских войн. Цицерон. Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 года до нашей эры в городке Арпинум и был убит 7 декабря 43 года до нашей эры недалеко от его вил в Формии. Древнеримский политический деятель, оратор и философ. Будучи выходцем из незнатной семьи, был старшим сыном римского всадника, он сделал благодаря своему ораторскому таланту блестящую карьеру. Вошёл в сенат не позднее 73 -го года до нашей эры и стал консулом в 63 году до нашей эры. Сыграл ключевую роль в раскрытии и разгроме заговора Катилины. В дальнейшем, в условиях гражданских войн Оставался Цицерон одним из самых выдающихся и самых последовательных сторонников сохранения республиканского строя. Был казнён членами второго триумвирата, стремившимися к неограниченной власти. Цицерона оставил обширное литературное наследие, существенная часть которого сохранилась до наших дней. Его произведения уже в античную эпоху получили репутацию эталонных с точки зрения стиля, а сейчас являются важнейшим источником сведений Во всех сторонах жизни Рима в I веке до нашей эры многочисленные письма Цицерона стали основой для европейской эпистолярной культуры. Его речи, в первую очередь, Катиленарии, принадлежат к числу самых выдающихся образцов жанра. Философские трактаты Цицерона представляют собой уникальное по охвату изложение всей древнегреческой философии, предназначенное для латиноязычных читателей. И в этом смысле Они сыграли важную роль в истории древнеримской культуры. Язык и стиль ричей Цицерона. Для политического и особенно судебного оратора важно было не столько правдиво осветить суть дела, сколько изложить его так, чтобы судьи и публика, окружавшая судебный трибунал, поверили в его истинность. Отношение публики к речи оратора считалось как бы голосом народа и не могло не оказывать давления на решение судей. поэтому исход дела зависел почти исключительно от искусства оратора. Речи Цицерона, хотя и были построены по схеме традиционной античной риторики, дают представление и о тех приемах, которыми он достигал успеха. Цицерон сам отмечает в своих речах обилие мыслей и слов, в большинстве случаев проистекавшее от желания оратора отвлечь внимание судей от невыгодных фактов, сосредоточить его только на полезных для успеха дела обстоятельствах, Дайте мне необходимое освещение. В этом отношении для судебного процесса важное значение имел рассказ, который подтверждался тенденциозной аргументацией, часто извращением свидетельских показаний. В рассказ вплетались драматические эпизоды, образы, придающие речам художественную форму. В речи против Вериса Цицерон рассказывает о казни римского гражданина Гавия, которого не имели права наказывать без суда. Его секли на площади розгами, а он, не издавая ни одного стона, только твердил: "Я римский гражданин". Возмущаясь произволом, Цицерон восклицает: "О сладкое имя свободы, о исключительное право, связанное с нашим гражданином, о трибунская власть, которую так сильно желал римский плебс и которую наконец ему возвратили". Эти патетические восклицания усиливали драматизм рассказа. Таким приёмом варьирования стиля Цицерон пользуется нередко. Патетический тон сменяется простым, серьёзность изложением шуткой, насмешкой. Резновая, что оратору следует преувеличивать факт, Цицерон в своих речах считает закономерной амплификацию, приём преувеличения. Так в речи против Катилины Цицерон утверждает, что Каэлина собирался поджечь Рим с двенадцати сторон и покровительствоя бандитам уничтожить всех честных людей. Цицерон не чуждался и театральных приемов, которые вызывали у его противников обвинение в его неискренности, в ложной слезливости. Желая вызвать жалость к обвиняемому в речи в защиту Милона, он говорит сам, что от слез не может говорить, а в другом случае речь в защиту Флака он поднял на руки ребенка, сына Флака, и со слезами просил судей пощадить отца. Применение этих приемов в соответствии с содержанием речей создает ораторский стиль. Живость его речи приобретается благодаря пользованию общенародным языком, отсутствию архаизмов и редкому употреблению греческих слов. Порой речь состоит из коротких простых предложений, порой они сменяются восклицаниями, риторическими вопросами и длинными периодами, в построении которых Цицерон следовал Диоскору. Они разделяются на части, обыкновенно имеющие метрическую форму и звучное окончание периода. Это создаёт впечатление ритмической прозы. Вергилий. Публий Вергилий Марон родился в 70 году до нашей эры в Северной Италии, в местечке Анде близ Мантуи. Умер 21 сентября 19 -го года до нашей эры в Брундизи. Один из величайших поэтов Древнего Рима, прозван мантуанским лебедем. В его честь собирались назвать борозду на планете Плутон. Мировое славу Вергилию составили следующие произведения: Буколики Пастушеские стихотворения или Эклоги, избранные стихотворения, а затем Георгики, земледельческие стихотворения, и особенно Энеида. Энеида. Данную поэму можно рассматривать как своеобразный культурный код, в котором воплотились все основные идеи императорского Рима. Именно в этом произведении эллинистический универсализм и обострённое личностное начало, переходящее в основном в истерику, нашли своё наиболее яркое воплощение. Раз социальное превращается в универсальное, то есть в неличное, значит, возможно любая деформация. Здесь можно вспомнить отечественную историю и опыт сталинизма. Раз самоощущение, значит, наслаждение, раз абсолютизм, значит, каприз. Но Рим и есть абсолютизм социального и на бытия данного для себя. Поэтому герои поэмы столь истеричные капризны, что ли? Капризна их психика. Создаётся впечатление, что она внутренняя жизнь героев, самим героем и не принадлежит в полной мере. Как показывает само название этого произведения, перед нами поэма, посвящённая Энею. Эней был сыном Анхиса и Венеры. Анхис же двоюродный брат троянского царя Приама. В Iliade Эней выступает много раз в качестве виднейшего троянского вождя, первого после Гектора. Уже там он пользуется неизменным расположением к себе богов. А в Илиаде говорится о последующем царствовании его и его потомков над троянцами. В Энеиде Вергилий изображает прибытие Энея со своими спутниками после падения Трои в Италию для последующего за этим основания римского государства. Вся эта мифология, однако, не дана в Энеиде полностью, так как основание Рима отнесено к будущему, и о нём даются только пророчества. Созданные Вергилием 12 песен поэмы носят следы неполной доработки. Так, например, некоторые стихотворные строки остались неоконченными. Имеется целый ряд противоречий и по содержанию. Вергилий не хотел в таком виде издавать свою поэму и перед смертью велел её сжечь. Но по распоряжению Августа, инициатора этой поэмы, она всё же была издана после смерти её автора. Данный текст противоречив по самой своей природе. С одной стороны, перед нами идеологический текст, прославляющий род божественных Юлиев, То есть чуть ли не подобострастное служение социуму, воплощённому в личной императорской власти, а с другой высокохудожественное произведение, преследующее исключительно свои художественные цели. Вергилиевы Энеиды близко примыкает к Гомеру. Поэма начинается с последней части в скитании Энея, его пребыванием в Карфагене, и затем уже рассказывает эпизодически прежние события разрушение Илиона, вторая песнь. Скитания Энея после этого, третья песнь. Прибытие в Карфаген, первая и четвёртая песнь. Путешествие через Сицилию, пятая песнь. В Италию, шестая песнь, где начинается новый ряд приключений романнического и воинственного характера. Получается, что первая часть, описывающая скитания героя, это переложение Одиссеи, а вторая воинственная Илиады. Цель всего эпического действия в Энеиде Вергилия основания города Рима, владычествующего теперь над всеми цивилизованными странами под счастливым правлением Августа, потомка Инея. Великая будущность, предназначенная Риму богами, говорится в Энеиде, осуществилась при Августе. В историю, излагаемую в Энеиде, Вергилий уже вплетает завязку вражды, которая привела к долгой борьбе между Римом и Карфагеном. Великой борьбе, оставившей в груди победителей неизгладимую ненависть к побеждённому Карфагену. По этой причине Юнона, покровительница царицы Дидоны, властвующей в Карфагене, мечтает погубить Энея, будущего основателя римской цивилизации. Как его Одиссеи, в начале мы становимся свидетелями своеобразного пролога на небесах, где олимпийцы спорят между собой, а тем временем корабли Энея, бежавшего из-под Трои, гибнут в пучине морской. И эту бурю наслала на флот сына Венеры сама Юнона. Так Карфаген и Рим вступили в схватку ещё на мистическом уровне, на уровне военных, ничем не обузданных оргий. Вот в этом изображении стихийных и безумных исторических процессов, приведших к принципату Августа, Вергилий и оказался, по мнению Лосева, гением мирового масштаба. Считать это произведение уравновешенно классическим, без учёта всех тех ужасов, безумных эффектов, небывалого своеволия героев, диких экстазов, которыми наполнена поэма, было бы ошибкой. Сама сущность Энеиды ни в коем случае не укладывается в рамки уравновешенной гармонии или спокойного величия. Слишком очевидны в поэме всякие психологические выверты, капризы, истерия, бесформенность и слепой оргазм. Это необычайно роднит столь древний текст с нашим современным ощущением искусства. Вспомним хотя бы известное всем полотно Мунка, которое так и названо Крик. А разве ритмы рок-музыки не являются воплощением той же хтонической, экстатической ритмики, которой буквально переполнен текст древней Эноиды? На каждом шагу встречаются в Эноиде такие слова, как «саевус» — «дикий», «арденс» — «пылкий», «купида» — «страсть», «флама» — «пламя», «игнис» — «огонь», «атр» — «нигер» — «черный» — «мрачный» — с их производными. Наряду с «купида» такие бытовые, общераспространенные термины, как «амор» — «любовь», «ира» — «гнев», Сангуис – кровь, Трипида – дрожу, Трипидус – дрожащий, Турбо – волновать, Турбидус – взволнованный, Павео – страшусь, Павидус – боязливый, а также в небольшом количестве, Инсания – безумие, Эксульто – нахожусь в вступлении, Лимфо – Аистуа – бешусь, Фервидус – кипящий, Виолетия – насилие. В языке иноиды очень часто указывают на безумно экстатические состояния. История таким образом охватывает собой решительно все рациональные контуры как истории, так и всего мироздания, которые под её властью иногда даже теряют свою рациональность. Особенно любит Вергилий термины, связанные со словом фурия. Это существительное он употребляет как имя мстительных богинь и как нарецательное. Фуриями движимы решительно все главные герои Энеиды, независимо от их рациональных планов или иррациональных волнений. И это опять-таки нужно сказать прежде всего о Бени, который не только является первым лицом во всей поэме и не только призван творить волю богов, но, как известно, всюду именуется Иус, благочестивый. Даже в Италию Эней направляется, движимый фуриями. Турно убивает он тоже воспламеняемый фуриями. С начала и до конца Энеем управляют фурии. Мало того, сама Троя, по мнению Юноны, гибла благодаря фуриям Аякса и Эиле. Турном также руководят фурии Мизенцы, не только противостоят врагам, как сказала фуриям ветров, но и сама любовь его к сыну тоже возбуждена фуриями. Атруя поднимается под воздействием справедливых фурий, Амата призывает матерей, тоже воспламенённых фуриями. Дидона, конечно, тоже действует под влиянием фурий. Итак, обратимся к Энейде. Песнь первая. Поэма начинается в самой середине пути Энея. После краткого вступления Вергилий рассказывает о морской буре у берегов Северной Африки, там, где как раз сейчас финикийские выходцы строят город Карфаген. Здесь-то и налетает на флот Энея страшная буря, насланная Юноной. По её просьбе бог Эол выпустил на волю все подвластные ему ветры. И вот внезапно небо и свет похищают у взгляда. Мрак на волны налёг. Гром грянул, молнии блестят. Неизбежимая смерть от всюду предстала троянцам. Стонут канаты, и вслед летят корабельщиков крики. Холод Инея сковал. Вздевает он руки к светилам. Трижды, четырежды тот блажен, кто под стенами трои. Перед очами отцов в бою повстречался со смертью. Венера просит Юпитера помочь Инею. Инея спасает Нептун, который разгоняет ветры, разглаживает волны. Проясняется солнце, И оставшиеся 7 кораблей Энея из последних сил подгребают к незнакомому берегу. Герой поэмы в буквальном смысле попадает из огня да в полымя. Избежав гибели на море, он оказывается в самом логове своих врагов. Мать Энея, богиня Венера, хочет предупредить сына и является ему в виде молодой и прекрасной охотницы. Она говорит сыну о том, какие опасности поджидают его в городе. Эней удивлён красотой и проницательностью своей собеседницы. и не может понять, кто перед ним в действительности. Покровы тайны снят, как только прекрасная незнакомка собирается уйти, и под подолом мелькает женская лодыжка. Это нога матери богини. Лина и догадывается о том, кто предупредил его в самый ответственный момент. Уже с первых строк поэма Вергилия стремится передать необычайное напряжение тех событий, которые разворачиваются перед нами. Это картины героического прошлого Рима, того Рима, который под властью императора Августа войдёт в пору стабильности и умиротворения, называемую ещё золотым веком. Кажется, всё работает на главную идеологическую задачу. Но эта склонность к хатонической ритмике, к эргистическому началу и даже истерихе буквально расшатывает атмосферу идеологической стабильности. В результате получается, что Римская империя со всеми своими государственными, военными, гражданскими административными, бытовыми и религиозными законами в глазах Вергилия есть чистейшая фикция. По сути дела, мы, читатели, испытываем приблизительно те же чувства, что и при чтении современного захватывающего триллера. Мастерство описания, экфрасы очень ценилось в риторической школе. Это то, что в современном кинематографе и массовой беллетристике называется ещё саспенсом. Егилий изочряется по преимуществу в описаниях страшного, то есть нагнетается саспенс, использует различные спецэффекты. Таковым является и приведённое описание бури на море. Видит иной на корабле, что вёз ликийцев в Соронтом, падает сверху волна и бьёт с неслыханной силой прямо в корму, и стримглав уносит кормущего в море. Рядом корабль другой повернулся трижды на месте, валом гоним и пропал в воронке водоворота. Из редковидны пловцы средь широкой пучины ревущей доски плывут по волнам щиты сокровища трои Можно сказать, что Эней, как агент внедрения, находится на враждебной территории, и каждый неверный шаг грозит ему смертью. Лишь высшая божественная помощь помогает ему выпутаться из сложной ситуации. Бог Меркурий побуждает Карфагенян любезно принять Энея. Счастливы те, для кого встают уже крепкие стены. Воскрицая Эней, оказавшись в городе и дивится возводимому храму Юноны, расписанному картинами Троянской войны, молва о ней долетела уже и до Африки. Дидона приветливо принимает Энея и его спутников, таких же беглецов, как она сама. Злой брат изгнал её из далёкой Финикии, и теперь она с товарищами по бегству устроит на новом месте город Карфаген. Чейс путешественников, счастливо избежавших гибели на море, справляется пир И на этом Перу Эней ведет свой знаменитый рассказ о падении Трои. Песень вторая посвящена рассказам Энея на Перу у Дидоны о гибели Трои. Сына Фродиты начинает свой рассказ скорее с легкой грустью и печалью о прошлом, но затем, по мере повествования, словно впадает в раж, доходит до экстатического и даже истерического состояния. Итак, в начале Эней подробно повествует о коварстве греков. Греки за 10 лет не смогли взять Трою силой и решили взять её хитростью. С помощью Афины и Минервы они выстроили огромного деревянного коня. В полом чреве его скрыли лучших своих героев, а сами покинули лагерь и всем флотом скрылись за ближним островом. Был пущен слух: это боги перестали помогать им, и они отплыли на родину, оставив этого коня в дар Минерве, огромного, чтобы троянцы не ввезли его в ворота, потому что если конь будет у них Кони сами пойдут войной на Грецию и одержат победу. Раянцы ликуют, ломают стену, возят коня через пролом. Проведет сла Акаон, заклинает их не делать этого. Боитесь врагов, дыры приносящих. Но из моря выплывают две исполинские Нептуновы змии, набрасываются на Лаокона и двух его юных сыновей, душат кольцами и извят ядом. После этого сомнений не остаётся ни у кого. Воль в городе На усталых от праздника троянцев опускается ночь. Греческие вожди выскальзывают из деревянного чудовища. Греческие войска неслышно подплывают из-за острова. Враг в городе. В этом месте манера повествования Энея в корне меняется. Герой во время штурма спит и видит неожиданный сон. Ему является Гектор. Троя погибла, беги, ищи за морем новое место. Эней взбегает на крышу дома. Город пылает со всех концов. Пламя взлетает к небу и отражается в море, крики и стоны со всех сторон. Здесь Вергилий и прибегает в полной мере к такому риторическому приёму, как экфрасис, картинное описание ужасов, призванных нагнетать эмоциональное напряжение. Эней вкликает друзей для последнего боя. Для побеждённых спасение одно не мечтать о спасении. Они бьются на узких улицах, чтобы не быть узнанными Они надевают на себя доспехи убитых ими греков и пытаются прорваться к дворцу Приама. На их глазах волокут в плен вещую царевну Кассандру. Наконец Инею и его отряду удаётся прорваться к дворцу царя Приама. Дворец охвачен огнём, и Наи через языки пламени видит следующее: Гикуба, супруга Приама, вместе со своими дочерями пытается спрятаться в тени листву и развесистого дерева. Они думают, будто раскиде стоит дерево, спасёт их от гнева греков. Это безумие, но безумие вполне объяснимое с точки зрения женского бессильного отчаяния. Неожиданно мы видим, как на этих трагических подмостках появляется и сам Прям. Старик надевает на себя шлем и доспехи. Он собирается отдать последний бой, бой отчаяния. Старец, отвыкший от битв, дрожащей рукой облачает дряхлое тело в доспех, надевает меч бесполезный, прямо в гущу врагов устремляется в поисках смерти. В самом сердце дворца под открытым сводом небесным был огромный алтарь из старой лавра густолистый роз, нависая над ним осияя ветвями пинатов. В тщетной надежде вокруг с Гикубой дочери сели, жались друг к другу они, как головки под бурей чёрной. Жена уговаривает его оставить в покое свой мужественный порыв и спрятаться вместе с ней и дочерями под деревом. Прямо соглашается И тут на сцену вбегает последний из оставшихся в живых сыновей Приама. В этот миг, ускользнув от резни, учиняемой пиром, сын Приама в полит появился. Средь вражеских копий, раненый, вдоль колоннату налетит по пустынным палатам. Следом гонится пир, разъяренный пролитой кровью. На глазах родителей его убивает сын Ахилла, пир. Истекающий кровью, упал он наземь, и дух испустил на глазах у Приама с Гекубой. Затем наступает очередь отца. Ир расправляется и с ним. Влечет к алтарион старца, который скользит в крови убитого сына. Левой рукой Приама схватив за волосы, правой меч он заносит и в бок вонзает по рукоятку. За всем этим с замиранием сердца следит Эней. Он готов рвануться в бой и защитить своего царя. Но пламя, охватившее дворец, мешает ему напасть на врага. На его глазах погибает старый царь Приам. отсечена от плеч голова и без имени тело я обомлел и впервые объял меня ужас жестокий я оглянулся смотрю вокруг осталось лишь войско все покинули бой ослабевшие трусливо на землю спрыгнули или огню исставлённая предали тело был я один